Глава 18. Тренировка. После того, как Нага Бабонга и Болзоронту ушли, Атталуло сказала мне: "Суверен Анас, я ещё зайду к вам сегодня вечером. Зачем должны появиться результаты проверки для официального присоединения к Паблахитара? Хотя это простая формальность, я прошу вас по возможности никуда не уходить. Если возникнут какие-то сложности, ты могу передать результаты вашему представителю. Я постараюсь вернуться". Отвесив мне лёгкий поклон, от Талула ушла. Я ненадолго вернусь в Лузэнфордс. Мне нужно приготовиться к завтрашнему дню, сказал Паริงтон и тоже вышел из комнаты. Вы закончили? из-за двери Милком выглянула Миша. Как видишь, можете заходить. Следуя за Мишей в комнату вошли Саша Фарис и Эльдемейтс. Сереброводная иерархическая война совязейна состоится завтра. И их верховный бог-суверен Бедствия его платье Зак находится в глубокой спечке. Однако даже если не брать его во расчет, они намного сильнее Баландиаса. Но что важнее всего, Наси и раз победа не являются нашей целью. Мы должны выиграть время для поиска Феникса за Чети. Я кивнул в ответ на вопрос Миши. На время среброводной иерархической войны мы сможем находиться в Ивазейна. Мы с Порентином ускользнем из иерархической войны, и первым делом встретимся с Домиником. А Бальзаронд будет искать доказательства уничтожения Фолфурала. В случае победы в серебровводной иерархической войне мне было обещано возможность встретиться с Домеником, но я не знаю, когда состояние моей мамы улучшится. А лучше всего будет начать действовать до того, как они предпримут превентивные меры. Предпримут превентивные меры. То есть Доминик не появится на серебровводной иерархической войне. Спросила Саша. Скорее всего, по словам Бальзаронда, он никогда не принимал в них участия. Да и Нага не хочет того, чтобы я контактировал с Домеником. И я почти уверен, что для ушедшего с головы в исследовании Доменико среброводной иерархической войны незначительное. А Нага, который не хочет, чтобы он слишком сильно настораживался, должна будет держать факт противостояния с миром Мелитеов Таине. А даже если он вдруг и появится на иерархической войне, то нам же лучше не придётся мучиться с его поисками. А до тех пор, пока я не воплощу уничтожение Феникса в зачатие, А вам придётся без меня держать верх над Нагой и прочими левыми разрушения так, чтобы они не заметили моего отсутствия. Но то, что придётся держать над ними верх, это я поняла. Но ведь и побеждать нам тоже нельзя, так? Задумавшись, спросила Саша. Если сереброводная и рарахические войны закончатся, то нам придётся поговорить с Нагой. Но тогда она заметит моё отсутствие, а мне хотелось бы этого избежать до того, как я встречусь с Домиником. Не стоит так беспокоиться на этот счет. Победить их будет очень непросто. В особенности то женщина по имени Нага, которая является представителем Суверена. Услышав это, Эльдмы довольно улыбнулся. Ха-ха-ха! Да чего же занятная складывается ситуация! На данный момент нам известно о трех орзанских львах разрушения: Кастории, Наге и Бабонге. Правой руке, ногах и глазах. А значит, вполне могут появиться и другие. Левая рука и торс. Ну и разумеется, прочие фантомные звери помимо львов. Если по силе они превосходят замковых демонов Баландиаса, то, пожалуй, для наших демонов нынешней эпохи они будут слишком грозными противниками, сказал Фарис. Мишукин внуло. Даже во время сражения с Баландиасом они полностью истощили свою магическую силу. "Что вы? Просто считать это шансом к новому началу?" Саша вздрыгнула на меня с неподражаемым выражением лица. Как по мне, они все явно выглядели отчаявшимися. Как раз тогда, когда они выглядят отчаявшимися, они и проявляют свою настоящую силу. Сашоу уставилась на меня в ответ с порождённым видом. Цартельящий смерти. Ты уже научился этому? спросил я Эльдмейда, и он с хмылкой задумался. Разумеется. Научиться научился. Однако, что вы за один день не выйдет. А научить этому их будет ещё трудней. Цартельящий смерти взмахнул тростью и нарисовал на всех нас магический круг гатома. Все перед глазами окрасилось белоснежный цвет, и мы появились на тренировочной площадке, расположенной внутри дворца Поблочитара. Аркана, Миса Илеонура и Леонора из Эссея практиковались магии управления поездом Владыки Демонов вместе с учениками Академии Владыки Демонов. Повсюду бушевали частицы магической силы. Как видишь, они отчаянно пошутят, как проклятые, но я не знаю, успеют ли они до завтра. Некоторые ученики среагировали на слова до завтра и намик повернулись к нам. Уж у тебя -то это точно получится. Нет, нет, нет! Как бы вы меня ни прихваливали, я все-таки не Владика Деманов. К тому же, насколько борьявно с ним наставлял он учителей, это не значит, что он сможет растягивать учеников до бесконечности. Но ведь животы могут растягиваться, разве нет? Ха-ха-ха-ха! Вдруг засмеялся в голос Эльдмейт, словно сломанная игрушка. И вправду, и вправду, и вправду! Ну, знаешь, как бы выразиться, о! Стукнув тростью, он с удовольствием в голосе сказал: "Возможно, им проделаться пройти через ад". Ученики слегка приблизились к нам на вострифуше. По их лицам было видно, что они о чем-то молились. Насколько ужасной? На несколько порядков отчаяннее того, что сейчас, а в зависимости от ситуации даже хуже поги. Прервался Эльдмейт на полуслове. Ученики уже не скрываясь подошли к нам и внимательно нас слушали. В общем, есть такая штука, как эффективность. Породе, в которой не попрёшь вне зависимости от суровости, сказал Элдмут, с делав невинное лицо, и сблизил большой и указательный пальцы, создав между ними дистанцию примерно в 11 сантиметров. На самую чуточку. Понятно. На самую чуточку. Стоящие вдали ученики облегчённо вздохнули. Да, но, на знаешь, Элдмут увеличил расстояние между пальцами до 2 сантиметров. Возможно, на самую чуточку в два. на самую чуточку 2. Да какая разница? Один или два, всё равно нужна самая чуточка. Лицо царя тлеющего смерти стало довольным, и он наигранно мне поклонился. Но раз Владыка Дьявонов разрешает, то Саша взглянула на нас, переговаривающихся друг с другом, отнёс невесёлым взглядом. Как-то это подозрительно, проворчала она. Единичка и двойка одно и то же? Стоящая рядом с ней Миша задумчиво наклонила голову. В два и в четыре раза тоже одно и то же. На самую чуточку в бесконечность раз. Итак, оглянувшись вокруг, я заметил Роя, практикующегося с мечом духов богов людей. С него градом лился пот, а число осnumberOf сократилось до 4. Однако, давай ещё раз. Поняла. Рой сделал шаг вперёд и взглянул на выставленный Леонор и магический барьер. Он изо всех сил взмахнул вниз шустро вкинутым священным мечом и разрубил барьер. Белоснежная вспышка меча разстекла пополам крепкую стену тренировочной площадки, которая находилась позади барьера. С руки Леоноры, которую вспышка задела лишь слегка, потекла кровь. Вау, Рей, если бы ты сейчас меня попал, то я бы умерла. Вполне сносный, хоть и не идеальный результат. Син, составь ему компанию, как пожелаете. Спокойно ответил Син и направился к Рейу. Фарис, Миша. Вернитесь ненадолго в мир Мелитея Назарет Хевенса. Миша несколько раз моргнула и вопросительно посмотрела на меня. В сереброводном священном акиране распространена точка зрения о том, что при перерождении ты становишься кем-то совсем другим. Однако в мире Мелитея моя мама использовала то же самое имя Луна. Она использовала Силику. Не знаю, насколько хорошо жители Везына мог её владеть, но если она умерла в мире Мелитея, то вполне возможно. Этого не должно было произойти из-за одного лишь перемещения огненной росы. Алона резонанс ивязуйно пришло в мир Милетии. Логично предположить, что раз она унаследовала воспоминания о своём имени, то именно потому, что переродилась в Милетии. Пусть бог следов превращённых от смотрит следы Мирамилетии. Возможно, моя мама с воспоминаниями о прошлой жизни находится среди них. В камне памяти находятся исконные воспоминания Парингтона. Мы не знаем, как моя мама контролировала бездонную пучину жажды. Не исключено, что в мире Милетии найдутся связные с этим следы. Мир Милетии переродился, найти следы из прошлого мира будет непросто, так как какая-то их часть была утрачена, сухо сказала Миша. К тому же Луна в Валдегод путешествовала вместе с Селисом в Валдегодом, а он хорошо умел скрываться. Даже мои божественные глаза не видели его из божественного мира. Если соединить твои божественные глаза с полномочиями бога следов, возможно, вы удастся найти их. Миша дважды моргнула. Я попробую. До свидания, ваше величество. Миша с Фарисом применили гатам и телепортировали с тренировочной площадки. Миса кликнул я Мису, которая практиковалась в магии, проявив истинную сущность. Она была в процессе создания объединённой формулы глубоководной магии и магии духов. Не могло бы это достать свою маску? Миса нарисовала магический круг элегантным движением пальцев, и из тьмы появилась маска Авасдельхеви. В об этой я познакомлю её у тебя. Я взял маску Аваздэльхеви и надел её, и нарисовал под ногами магический круг. Моя униформа Академии Владыки Демонов сменилась на пальто сумеречного цвета, которое носил узурпатор двух законов. Куда вы отправитесь? Хочу кое-что проверить. Эльдмайт, я рассчитываю на тебя. Если что-нибудь случится, ты мне знать. Сказала Царица Смерти и нарисовала магический круг Гатама. Всё перед глазами окрасилось в белоснежный цвет, и я телепортировался за пределы дворца. Восковое в небе как раз показался улетающий с поблыхитера летающий корабль-крепость Dread Heavens. Я взлетел при помощи флесса, поравнялся с кораблём и отправил ликс. Будь осторожен в дороге. Ты тоже, Анас. Пришёл от в этот Миша. Я снова нарисовал магический круг гатома. Телепортироваться в и из поблыхитера нельзя, но если выйти за пределы магического барьера, Мешать ей уже ничего не будет. Всё перед глазами вновь окрасилось белоснежный цвет, и в следующий миг я увидел перед собой зелень деревьев. Я оказался посреди мистического моря зелени, несмотря на то, что эгельгронангдроу обратило всё в пепел. Здесь уже росли новые деревья. Хотя восстанавливалось естественно ещё не всё, яко, где виднелись полностью опустошённые области. Всё-таки это явно не обычный лес. "Ты ещё кто такой?" раздался резкий голос. И появилось несколько мужчин. На их униформе висели эмблема папалахитара и эмблема в форме книги. Они, как и владыка сотни сознаний Донельд, были родом из мира Дом Рейни или он. Должно быть, они исследовали странное происшествие в мистическом мире зелени. Однако в тот же миг, как только они увидели меня, их на мгновение охватил страх, поскольку одежда на мне пальто было им хорошо знакомо. Вы что, ослепли? Они напрягли магические глаза и стали обделятельно следить за мной. Маска Авас Дельхеви и нынешние миссы, та, которую использовала Рей и та, которую использовал Син, имели два эффекта: сокрытие основы и изменение голоса. В отличие от магии, маска миссы имела её духовную отличительную черту и работала в полную силу даже на седьмой инезии, пока она на мне никто не узнает, что это я. Кто дал вам право по собственному желанию вступать в местическое море зеления? Я взял спрятанный внутри пальто меч двух законов. И нарисовал теневой магический круг. Так дала. Едва он ступил на тень деревьев, как все деревья вокруг его разнесло в щепки. Остальные наблюдающие за происходящим задрожали от страха и широко вытаращили глаза. Так, я знал. Это узор Патрок двух законов. Неужели он вернулся? Но как это понимать? Почему он теперь в маске? Что, если эта маска как-то связана с тем, что мистическое море зелени обратилось в пустошь? Как бы там ни было, отступаем. Те, кто вернуться живым, должны обо всём сообщить владыке сотни сознаний. Вперёд! Так точно! Члены Академии Сотни сознаний бросились наутёк в разные стороны. Кто-то бежал изо всех сил, кто-то летел из-помощи в лес, а кто-то телепортировался гатамом. Видимо, сбегая разными способами, они планировали дезориентировать меня. А я не собирался за ними гоняться. Теперь они распространят весь о том, что Узурпот Ор двух законов снова здесь. И больше бездумно соваться сюда не будут, что облегчит мне проверку. Ты узор патрдов двух законов. Я обернулся в сторону знакомого голоса. Не против пообщаться со мной. Там стояла девушка с зантиком. Костори Арзанон.